91. Чем обедает ворон его статуса? У Минчжу редко испытывал сожаление, но сейчас, глядя на запачканные грязью руки, дико жалел, что не захватил с собой перчатки. «Руки этого молодого господина для такой работы не предназначены», — кисло сказал он, зашвырнув матышку подальше. «Ты что, пальцами грести бороздки будешь?» — кажется, ужаснулась дзынь «Как такое тебе только в голову пришло?» — фыркнул у Чжу, встряхивая руками, чтобы избавиться от грязи. «Руки этого молодого господина...» «Да-да, я уже поняла», — закатила она глаза. У Чжу решил, что самое время произвести на нее должное впечатление. Похоже, она его ни во что не ставит. Он сделал пальцами небрежный жест, использовал духовную силу, и в грязи появилась незатягивающаяся бороздка. Зынь-цынь уставилась на нее круглыми глазами. У Минчжу подтолкнул ее. «Сей, давай». Она очнулась, недоверчиво покачала головой и вытащила из-за пазухи мешочек с семенами. «Это Джелань?» — уточнил У Минчжу с некоторым разочарованием. Он тут думал, что семена волшебной травы должны как-то по-особенному выглядеть. Даром, что волшебные. Но они походили на обычный горох, только крупнее. «Не вздумай украсть!» — воскликнула она, прижимая мешочек к груди. — За кого ты меня принимаешь? — закатил он глаза. — Я и не собирался их воровать. Просто любопытно. Никогда семян Джилан не видел. Готов поклясться, если нужно, что не вру. — Тебя громом за вранье поразит, — предупредила его Цзинь-Цинь. — Громом? — засмеялся Уминчжу и все-таки поднял руку, складывая пальцы. Он прекрасно знал, что громом убить нельзя. Он был образованным вороном. «Вдвоём они быстро справились». Он делал бороздки, она бросала в них семена. «Хорошо потрудились», — заметил Умин Чжу и опять страдальчески закатил глаза, когда увидел, во что превратились его ноги. Грязь застыла на них коркой. «Для кожи грязь даже полезна», — сказала Цзинь-Цинь, явно решив, что он нуждается в утешении. «Да правда, что ли?» — фыркнул у Чжу и прищёлкнул пальцами. Грязь отшелушилась с его ног, Точно её и не было. Насладившись ее изумлением, он щелкнул пальцами снова и обронил «Не благодари". Судя по ее лицу, ответить девушка собиралась какой-то колкостью, но отчего-то передумала и произнесла торжественно. «Я разделю с тобой еду». Уменьшу выгнул красивую бровь, но решил, что отвечать на искренность насмешкой не стоит. К тому же он успел проголодаться, так что предложение это было своевременное. «Так и быть», — сказал он вслух, — «соглашусь». Они уселись под дерево, и у Чжу, не скрывая любопытства, наблюдал, как она развязывает узелок с едой. Сложно сказать, что он ожидал увидеть, ну уж точно не зернышки и корешки. А именно они и были в ее узелке. Он не удержался от вопроса. «Что это? Гарнир? А где все остальное?» «Это и есть все остальное». «Вот это ты ешь?» Непередаваемым тоном уточнил он. «Но я же птица, а птицы едят зерно. Это вкусно, попробуй. Что ты кривишься?» У Уменьжу взял один из корешков двумя пальцами и, не скрывая отвращения, откусил от самого краешка. Ему не понравилось. Эти коренья вообще вкуса не имели. Зерно он даже пробовать не стал. Наверняка ничуть не лучше. Цызынь-цынь принялась за еду, поглядывая на него не без удивления. «Не нравится?» А что обычно едят хищные птицы? У Минчжу незаметно выплюнул разжеванный корешок и решил подшутить над девушкой. Он поискал глазами вокруг, выудил из земли длинного червяка и сделал вид, что собирается его съесть. Цзинь-цинь потрясенно ждала, когда он это сделает. У нее даже зернышки изо рта посыпались. У Минчжу засмеялся и выбросил червяка. Ты же не подумала, что я его съем. Я тебе в следующий раз принесу что-нибудь. Весело пообещал Уминьчжу, вскакивая на ноги. То, что едят вороны, тебе понравится. Это вряд ли, мрачно отозвалась — И не прилетай больше. У разумеется, пропустила это мимо ушей. Она только притворялась, рассерженной. Он ясно заметил проблеск робкой радости в ее глазах. Это его несказанно воодушевило. Он бы ей целую гору в ладонях принес, если бы она попросила.